Георгий Садовников. Продавец приключений. Фантастическая повесть. Москва, детская литература, 1989 год. Фантастическая повесть о необычайном путешествии на звездолёте искатель четырёх друзей, астронавта и его помощников. Во время этого необыкновенного полёта друзья попадают в самые невероятные ситуации. встречаются с космическим Робинзоном, пиратами, рыцарями и даже с бабой Егой и её родственниками, попадают на загадочную планету X и наконец находят то, что искали. Глава, которая могла бы стать первой, если бы пересказчику не понадобилось вступительное слово. Произошло это в подмосковном посёлке Кратово, куда я удалился на покой. После долгой жизни и полной бурных событий я мог позволить себе маленькие слабости. Вставал часиков в одиннадцать утра, не торопясь выпивал несколько кружек чая с клубничным вареньем и, усевшись на скамеечке, вспоминал свое удивительное житье-бытье или почитывал себе очередную увлекательную книжечку. Много я их за это лето прочитал. Раньше-то все не доходили руки, То одно то другое, а до всякой занимательной истории я большой охотник. Впрочем, как и все люди, мои из замечательной профессии. Утро в тот странный день началось для меня намного раньше обычного. Едва взошло солнце, как меня разбудило смутное предчувствие чего-то неизвестного, которое сегодня не даст мне поспать хорошенько. На деле в том, что вашего покорного слугу не так-то легко поймать на мистическую удочку. Я человек бывалый, верящий только в реальные факты, повернулся на другой бок и прямо закрыл глаза. Вставай! Вставай лежи бока. Ты даже не представляешь, что ожидает тебя в ближайшие минуты, сказал мне внутренний голос. Замолчи, дай поспать. И, кстати, я перевидел все, меня уже ничем не удивишь, буркнул я, еще крепче смежая веки. Мой ответ поразит вас скромностью, если я открою, что почти полсотни лет проплавал юнгой на линии Новороссийск-Туапсе. Предвидя вашу улыбку, скажу следующее. Я мог бы закончить службу даже капитаном лихого теплохода, пожелая этого. Но мне не хотелось расставаться с должностью Йонги. Если вы хоть мало-мальски знакомы с приключенческой литературой, то без сомнения догадались, в чём дело. Но, конечно же, левиная доля всех происшествий всегда достаётся Йонге. А меня хоть хлебом не корми, дай только окунуться в какое-нибудь увлекательное приключение. Ну так вот, притворился я спящим, и даже захрапел потихоньку. Но настырный голос был неумолим, заладив свое. Поняв, что в это утро спать мне не придется, я вылез из постели и сказал, ну ладно, ладно, только отвяжись. Одевшись и кое-как сполоснув лицо под умывальником, я вышел на улицу, огляделся, и, как и следовало ожидать, не нашел ничего такого, как, И за чего бы стоило жертвовать сном, который по утрам особенно сладок? Может, я не видел козу, что с утра до темноты щиплет траву в канаве, или как тётка несёт парное молоко, спросил я сердито. Не спеши, возразил внутренний голос. Может, это за углом? Я завернул за соседний участок, остановился. — А пройти еще метров двадцать ты не в силах? — произнес внутренний голос, немного раздражаясь. Через сотню метров он напомнил. — Я и в самом деле сказал метров двадцать, но нельзя же понимать так буквально. Я послушал его и на этот раз и направился в дачный парк. Парк был разбит на берегу пруда, и меня, как бывшего моряка, вполне естественно потянуло на пруд. В парке было безлюдно, потому что на весь посёлок не нашлось другого простафили, который бы в такую рань поверил чепухе, что несёт его вздорный внутренний голос. Однако стариковское зрение подвело меня поначалу. Выскоросили слонялся ещё один чудак. Да и в облике он чудно в своей длинной до колен красной полотняной рубахе и новых хлопцах. из жёлтой синтетики. На что забавней! Показалось мне голова незнакомца с белыми лёгкими, точно пуха дованчика кудрями и бородой и ярко-синими глазами. Он походил на старинного корабеника, и за спиной его висело нечто похожее на пустой латок. Чудак совал свою нос сквозь ограду из штакетника, Старался постичь немудрённый механизм карусели, точно это была какая-нибудь неведомы. Он увлёкся своим занятием и не заметил моего появления.